Глава 13. Лежа на атаманке, покрытой пестрым персидским ковром, Ивлев глядел на Инну и, так как она вертелась у зеркала, одновременно видел не только ее спину, затылок, но и лицо. Солнечные блики, лучи прорываясь сквозь кружево полураздвинутых оконных занавесок, трепетали, прыгали и живо скользили по юному лицу, оголенным плечам, длинным рукам, шеи — светло-каштановым волосам. Инна с утра готовилась к вечеру. Еще бы! Придут Маша Разумовская, Алла Синицына, Глаша Первоцвет и даже Юнкер Алсуфьев. Глаза девушки сияли, лицо отражало торжественную белизну бального платья. Она была сейчас так хороша, что напоминала Наташу Ростову, собирающуюся на первый бал. До сих пор Алексей считал сестру девочкой. И вдруг в яркий полдень внезапно увидел, уже нет Инны-гимназистки, Инны-девочки, а есть Инна-барышня с руками в белых перчатках по локте, с высокой, как у светской дамы, прической, с талией, туго схваченной корсетом, с незнакомым выражением изящества, появившимся в каждом ее женственно гибком движении и жести. Она невеста, уже готовая всерьез принимать ухаживания и предложения молодых людей, и в то же время еще немало черт девочки-гимназистки, еще совсем недавно игравшей с куклами, мечами и мишками. Все это было ново, мило, трогательно. Вертясь у зеркала, Инна без умолку тараторила. Глаша истовая революционерка. Она и меня чуть-чуть не сделала большевичкой. Оказывается, она знает всех видных революционеров и страшно любит музыку, стихи, живопись. С ней никогда не скучно. На вечере ухаживает только за Глашей. Но, боюсь ты ей, революционерке, не придешься по душе. Ведь ты, как теперь говорят, контрреволюционер. А мне хочется, чтобы она с тобой подружилась. Вот если бы я была на твоем месте, то непременно влюбила бы Глашу в себя». Она умна, хотя и очень непосредственно. Все говорят, что очень напоминает свою мать, а мать ее была в свое время отчаянной революционеркой. В гостиную вошел Сергей Сергеевич с развернутой в руках газетой. — Послушай, Алексей, как подала вольная Кубань твою информацию? — Я готов, папа. Прочти, пожалуйста. Упершись локтем в подушку, он приподнялся на оттаманке. «Бои под Егорлыком», — начал читать Сергей Сергеевич. Это заголовок. А дальше. От лиц, сейчас прибывших с особым поручением в Екатеринодар, стало известно, что добровольческая армия, руководимая генералами Алексеевым и Корниловым, разгромила на реке Егорлык в селе Леженки отряд большевиков. На днях добровольческая армия вступила на земли войска Кубанского, Большевики не выдерживают боевого натиска офицерских полков Неженцева, Маркова, Богоевского и оставляют станицы за станицей. Нет сомнения, что в самые ближайшие дни армия Корнилова, одержав ряд новых побед, соединится с кубанскими добровольцами и начнется очищение нашего края от разбойных свор и отрядов дезертиров, грабящих мирное население Кубани. Сергей Сергеевич кончил читать и облокотился на крышку рояля. — Думается, все это несколько приукрашено. — Так и надо, — оживился Ивлев. — Информация должна влить в кубанских добровольцев дозу ободряющих надежд. — Боюсь, этой информации никто не поверит. — Корнилов Ростов-то оставил, — сказал Сергей Сергеевич. И прежде всего офицеры усомнятся в правдивости громкой победной реляции. Здесь неделю назад Покровский, видимо, рассчитывая на эффект победы под НМ, решил мобилизовать всех екатеринодарских офицеров и бросить их на фронт под Кореновскую. — Дай мне газету, — попросил Алексей. — Так вот, слушай, — отдавая газету, продолжал Сергей Сергеевич. — Слушаю, слушаю, — ответил Алексей, — Разглядывая вольную кубань. Явились, значит, офицеры в первое реальное училище примерно две с половиной тысячи. Пожаловал туда и Покровский в сопровождении своих собутыльников, без всяких яких, именем Кубанской рады и правительству он объявил всех офицеров мобилизованными и отправил на фронт под Тихорецкую и Кавказскую, даже не вооружив их как следует. Полковник же Лисевицкий, командовавший фронтом в усть лабинском отделе, получив пополнение, развил операции против отрядов красных на Кавказском направлении. И уже готов был овладеть станцией Кавказской, важным железнодорожным узлом, как вдруг получает известие, что командир добровольческих частей полковник Камянский, предаваясь пьянкам, допустил обход красными станицы-выселки и со своим штабом бежал в Динскую. Ну, естественно, и полковнику Лисевицкому, чтобы не получить удар с тыла, пришлось отвести свои части к исходным позициям, без боя оставить ряд больших станиц. Тогда Покровский, чтобы выправить положение, приказал офицерам, находившимся в городе, явиться на общее собрание. Явилось всего 800 человек. Их тут же разделили на взводы, дали им ружья и погнали на вокзал. Но пока формировали поезд, из 800 осталось и прибыло на фронт всего 80 офицеров. Алексей отложил газету, встал, зашагал по гостиной. С Виктором Покровским он познакомился еще в 1915 году в Тернополе. В ту пору летчик Покровский был в чине поручика и был известен в среде летчиков как дебошир, бабник и хвостун. Видеть его можно было чаще всего в компании начальника штаба капитана Свистунова. И однажды Ивлеву случилось быть свидетелем, как, куражась и безобразничая, Покровский и Свистунов выкатили из зала ресторации на балкон рояль и, не стесняясь гуляющей публики, выбросили инструмент на улицу. Об этом хулиганстве стало известно военному начальству. Свистунов был уволен с должности начальника штаба, а Покровский... Удален из Тернополя. Вспомнив все это, Алексей недоуменно развел руками. Не понимаю, почему всем верховодит Покровский? Ведь здесь генерал Эрдели, опытный военачальник, весьма образован. Это дальний родственник Льва Толстого. Он и должен командовать. И вдруг нет. А вот слушай, почему Покровский стал фигурой. Сергей Сергеевич присел на атаманку. Осенью 1917 года в Екатеринодаре большевистские руководители Рудникова, Полуяны, Седин вышли из подполья и начали открыто призывать население к свержению кубанского казачьего правительства и установлению советской власти. Довольно скоро в ряде городов Кубани они организовали советы. И вдруг штабс-капитан Покровский по собственной инициативе с отрядом офицеров и казаков среди ночи ворвался в самурские казармы, обезоружил караул, арестовал членов солдатского революционного комитета, расстрелял их на берегу Кубани у дровяных складов и от имени кубанского правительства объявил распущенным артиллерийский дивизион. Самая страшная угроза со стороны дивизиона, который в любой момент по указке большевиков мог восстать и овладеть городом, перестала существовать. Это сразу же сделало Покровского героем дня. Атаманы правительства тотчас же приблизили его к себе, а после Энемского боя ему был устроен триумф по типу Древнеримского. Атаман Филимонов и председатель правительства Быч с именитыми гражданами Екатеринодара помпезно встретили героя на вокзале. И тут же, прямо у вагона, из которого вышел Покровский, его штабс-капитанские погоны были заменены полковничьими. — Так-таки сразу в полковнике? — усомнился Алексей. — Да, представь себе. Сергей Сергеевич невесело ухмыльнулся и подкрутил усы. От вокзала по Екатерининской улице потянулись телеги с военной добычей, упряжки с пушками. На высоком сооружении в одной из двух колок лежал командир новороссийского отряда большевиков, умирающий прапорщик Серадзе. Следом за этой двуколкой летчик Покровский в дубленом полушубке блистал на белом коне свежими полковничьими погонами. После Энемского боя новороссийское направление затихло совсем. Зато под нажимом армавирских большевиков фронт приблизился к узловым железнодорожным станциям Кавказской и Тихорецкой. Стали во всем винить неповоротливого генерала Черного, и вскоре сменили его генералом Гулыгой, еще более неповоротливым и совсем малодеятельным. Гулыгу Букретовым, евреем-кантонистом, получившим высшее военное образование, на Турецком фронте он служил штабным офицером при Кубанской пластунской дивизии, и, кажется, за дело под сорокомышем был награжден офицерским Георгиевским крестом. С войны Букретов вернулся генералом вместе с пластунами, и здесь довольно скоро пришелся ко двору господина Быча. Но после захвата большевиками Кавказской и Тихорецкой этот Букретов смолодушничал и отказался от командования. Его место занял еще один кубанский генерал, чрезмерно страдавший любовью к горячительным напиткам. При нем связь с Новочеркасском и Ростовом оборвалась. Положение сделалось критическим. Следя за изображением лица у сына, слушавшего его с интересом, Сергей Сергеевич вел рассказ не спеша, с остановками и привлечением всевозможных характерных подробностей. Когда большевики, словно тучи, надвинулись со всех сторон на Екатеринодар, в атаманский дворец вдруг прискакала группа офицеров и, назвав себя делегацией из фронта, потребовала назначить на пост командующего Покровского. Устное заявление было подкреплено письменным ультиматумом. Если не будет выполнено это требование, все отряды кубанских добровольцев снимутся с фронта. Но Филимонов испугался, созвал экстренные заседания, пришли члены правительства, полковник Успенский, Сушков, помощник Быча, Калабухов, председатель Рады Рябовол, начальник штаба командующего войсками Науменко Часть из них, видя в Покровском авантюриста, принялась уговаривать генерала Эрдели встать во главе кубанцев, но Эрдели заявил, что в настоящее время нет нужды ставить на пост командующего непременно полного генерала операциями по внутренним коммуникациям и небольшими отрядами по плечу любому, сколько-нибудь серьезному боевому офицеру. Быч и Рябовол тотчас же уцепились за эту мысль, и вызвали на совещание самого Покровского, сидевшего в соседней комнате. Теперь только один полковник Успенский продолжал возражать против кандидатуры Покровского, даже пригрозил уйти из правительства, если его не послушают. «Нет-нет», — вопили быч и рябовал, — «среди нас есть только один человек воли и действия, и мы вверяем ему дело спасения Кубани». Сергей Сергеевич горестно вздохнул. Вот таким образом Покровский и стал вершителем судеб. Человек жестокий, он быстро подобрал себе соответствующее окружение. Тотчас же участились случаи бессудного убийства при попытке к бегству. Начались избиения в помещениях арестованных. Кроме того, Покровский издал приказ номер 160, по которому были арестованы самые популярные большевики кубани Лиманский, Корякин, и подвергнута разгрому и разгону Екатеринодарская большевистская организация. И сейчас контрразведчики Покровского свирепствуют, а сам Покровский приобрел славу отъявленного палача. Своими палаческими действиями он, в конце концов, восстановил всех против кубанского правительства. То, что творят его подручные, иной раз неописуемо. Неделю назад на осенном базаре вахмистр Собаченко на глазах у тысячной толпы отрубил руку девушки, Тамноюсовой, за то, что она, когда ее арестовали, отказалась идти под конвоем казаков. Об этом зверстве с возмущением говорит весь город. В комнату вошла горничная. — Вас, Алексей Сергеевич, спрашивает какой-то прапорщик. — Где он? — спросил Алексей. — и, узнав, что тот уже в прихожей, быстро вышел из гостиной. Через минуту он вернулся и несколько растерянно сообщил. Покровский право легок на помине, вызывает к себе. — Надо идти. Но скоро вечер. Гости начнут собираться, — испугалась Инна. — Я постараюсь не задержаться, — отозвался Алексей. Идя в штаб... Ивлев полагал, что Виктор Покровский вспомнит о тернопольских встречах и будет разговаривать запросто, без особых церемоний. Ординарец-прапорщик, пучеглазый, пухлоликий юнец не сразу провел Ивлева в двухкомнатный номер на втором этаже гостиницы «Лондон». Пришлось в ожидании приема ходить по длинному коридору, устланному затоптанным ковром. «Поручик, вас просит командующий» наконец объявил ординарец. Улыбаясь, Ивлев вошел в номер. Покровский сидел за письменным столом в синей черкеске с газырями и полковничьими погонами. — Здравия желаю, господин полковник, — сказал Ивлев, продолжая улыбаться. — А почему явились ко мне в штатском? Покровский, не поднимаясь из-за стола и из сподлобья, уставился на бархатную блузу Ивлева. «Благодарите, господин полковник, что я не в матросском бушлате и без козырки», — весело отвечал Ивлев, — все еще надеясь, что Покровский встанет из-за стола и по-приятельски протянет руку. Но Покровский, видимо, желая дать понять, что он вовсе не намерен предаваться каким-либо тернопольским воспоминаниям, начал холодно выговаривать. — Поручик, неужели нельзя было добыть хотя бы поношенную офицерскую гимнастерку и пару погон? Вы, как мне известно, живете в родительском доме и, кажется, достаточно состоятельным. Но вам, господин полковник, — Ивлев вспыхнул, — отлично известно, откуда и с каким поручением я прибыл. — Мне хотелось видеть поручика, а не бархатную блузу, — объяснил Покровский хмурясь. Но если вы не видите во мне посланца генералов Корнилова и Алексеева, — — оскорбился Ивлев. — Тогда разрешите с вами проститься. — Извините, поручик. — Покровский мигом вскочил с кресла. — Я вас вызвал, чтобы особо поблагодарить за доставленные нам чрезвычайно обнадеживающие и ободряющие сведения. И вообще, здравствуйте, поручик Ивлев. Мы-то с вами давнишние знакомые. Он вышел из-за стола и протянул руку. Коротка же у вас память, поручик. Прошу прощения, но на память я не жалуюсь. Отлично помню наши встречи в Тернополе, дас. И могу вам напомнить кое-что. Ивлев сунул руки в карманы блузы. Значит, мы можем говорить с вами довольно запросто. Нет. После того, что у нас сейчас произошло. Мы не можем разговаривать запросто. Я прошу, господин полковник, говорить со мной строго, официально, то есть так, как вы начали. Напрасно, напрасно, поручик, — несколько смутился Покровский. Я для вас могу многое сделать. Вот, кстати, сейчас же распоряжусь, чтобы вам на квартиру выслали гимнастерку, бриджи, сапоги и даже, если хотите, форму казачьего офицера. — Благодарю вас. — Я прочел в газете сообщение о боях под Егорлыком, — сказал Покровский, вернувшись за стол. — Есть в этом сообщении преувеличение? — Преувеличений, по сути дела, нет, — сухо ответил Ивлев. — Значит, генерал Корнилов хочет соединиться со мной в районе Кореновской? — Да. — Но вы-то сдали Кореновскую. — по по-видимому, Корнилов и Алексеев все еще живут старыми иллюзиями!» Покровский притворно вздохнул. Ивлев насторожился. «Я не понимаю вас». Покровский взял карандаш, придвинул к себе блокнот. «Скажите, сколько штыков, сабель у Корнилова?» «Армия находится в боевом походе, на марше. В силу этого численный состав ее все время меняется» увильнул от прямого ответа Ивлев. — А мне все-таки необходимо знать, как командующему, чем я буду располагать, когда корниловцы присоединятся к кубанским силам, во главе которых я стою. — Но почему вы, господин полковник, думаете, что генералы Корнилов и Алексеев со своими боевыми силами окажутся подчиненными вам? — Кубанское краевое правительство — И войсковой атаман решили, что на территории Кубани всякие вооруженные силы обязаны быть в моем введении. А вы, господин полковник, полагаете, что генералы Корнилов и Алексеев согласятся с решением кубанского правительства? Покровский прошел к телефонным аппаратам, стоявшим на отдельном столике рядом с двухспальной кроватью. Значит, господин поручик... Не можете дать мне полных сведений о силах Корнилова. Так точно, господин полковник. Тогда вы свободны. Можете идти. Видимо, для такого типа людей, как Покровский, нет ничего более заманчивого на свете, чем собственное высокое положение, — заключил Ивлев, выходя из гостиницы.